Издательский дом Союз и издательство Пакидашев и сыновья представляют Джованни Джакомо Казанова. 1725-1798 годы. Итальянский писатель, автор исторических сочинений, фантастического романа Иксомирон, 1788 год, В мемуарах истории моей жизни. Описаны многочисленные любовные и авантюрные приключения Казановы. Данной характеристике современников и общественных нравов отличался разносторонними интересами. Казанова, Джованни Джакомо Казанова де Сангальт, дворянский титул, который он себе присвоил, был родом из Венеции. У сына актёров было несчастное детство. Изучив право молодой Джака, он хотел принять духовный сан, но запутался в любовных похождениях и был исключён из семинарии. Побывав в Неаполе, Риме, Константинополе, Париже, он вернулся в Венецию, где за обман и богохульство в 1755 году был заключён в тюрьму. На следующий год бежал в Париж. Там завоевал себе особое положение магии. После долгих странствий по Европе прибыл в Берлин, получил аудиенцию у Фридриха Великого. Он мог занять должность начальника кадетского корпуса, но предпочёл отправиться в Петербург, там встретился с Екатериной II, после чего выехал в Варшаву, откуда бежал из-за дуэли с графом Браницким. Затем скитался по Европе, всюду переживал множество приключений. В 1782 году поселился в Чехии, в замке графа Вальштайна, вместе с которым занимался каббалистикой и алхимией. Дон Жуанский список Казановы может поразить воображение только очень примерно, за семь едина. 122 женщины за 39 лет. Но как уж его много? Три любовных приключения в год. В то время список любовных удач был непременным атрибутом светского щеголя. Его составляли с большой тщательностью, заучиваемая наизусть, блестящий послужной список обеспечивал новые победы. Любовь была одним из высших смыслов существования Казановы. Она и сделала его великим. Но его романы не заканчивались свадьбой, вознаграждением добродетели и развенчанием порока. Естественное чувство свободно и бесконечно. в нём самом его оправдание Я любил женщин до безумия, но всегда предпочитал им свободу. Казанова охотно завязывал с женщинами психологическую игру, смешил, интриговал, смущал, заманивал, удивлял, превозносил. Таковы, скажем, его приключения с госпожой Эф на Корфу, как в Венеции, мадмуазель Деламур в Париже. Уговаривая девицу, я уговорил себя и следовал мудрым правилам шалопайства. Писал он об одержанной благодаря импровизации победе. Он стил, иногда просто приставал до тех пор, пока не достигал желаемого. Ради прекрасных глаз он переезжал из города в город, надевал ливрею, чтобы прислуживать понравившейся даме. Но чаще все происходило гораздо проще — «Как с Мими Кенсон?» Мне сделалось любопытно, проснется ли она или нет. Я сам разделся, улегся, а остальное понятно без слов. В нем сочетались возвышенные чувства и плотская страсть, искренние порывы и денежные расчеты. Казанова покупал понравившихся ему девиц, более всего ему по душе были молоденькие худые брюнетки, Учил их любовной науке, светскому обхождению, а потом с большой выгодой для себя уступал другим, финансистам, вельможам, королю. Не стоит принимать за чистую монету его уверение в бескорыстии, в том, что он только и делал, что составлял счастье бедных девушек. Это был постоянный для него источник доходов. Впрочем, само общество диктовало ему нормы поведения. Людовик XV превратил Францию в огромный гарем. Изо всех краев и даже из других стран пребывали красавицы. Родители перевозили дочек в Версаль. Вдруг король обратит внимание во время прогулки. А юная О-Морфи попала из рук Казанова в постель короля благодаря написанному с нее портрету, понравившемуся монарху. Сказочный сюжет о любви по портрету превратился в вполне современную историю о выборе девушки по фотографии с некоторыми он вёл философские беседы, а одной даже подарил целую библиотеку. Он спал с аристократками, с проститутками, с монахинями, с девушками, со своей племянницей, может быть, со своей дочерью. Но за всю жизнь, кажется, ни одна любовница ни в чём его не упрекнула, ибо физическая близость Не была для него лишь провидением досуга. Однажды в Венеции Казанова поднял на лестнице письмо, которое обранил сенатор Брагодин. Благородный сенатор предложил Казанове проехаться с ним. Дорогой Брагодин устал плохо и Джаком заботливо доставил его домой. Сенатор приютил своего спасителя, видя в нём посланца таинственных сил, в существовании которых глубоко верил. Казанова поселился в доме благодетеля и стал на досуге заниматься магией. Жертвы его проделок жаловались властям, но он удивительно легко уходил от ответственности. И всё же по обвинению в колдовстве венецианская полиция заключила его в знаменитую своими ужасами тюрьму Пломбы под свинцовыми крышами дворца Дожей в Венеции. Однако Казанова не зря осваивал магию. Трудно сказать, какую роль здесь сыграли сверхъестественные силы, но ровно в полночь 31 октября Казанова вышел из каземата, запертого на многие замки. В неприступной венецианской темнице он вырубил ход на свинцовую крышу. Бегство Казановы наделало много шума в Европе и принесло авантюристу известность. Поэтому Париж с восторгом встретил молодого по весу, особенно парижская знаменитость маркиза Дюфре, который был безум от его больших чёрных глаз и римского носа. Казанова, с присущим ему чувством юмора, убедил маркизу, что когда ей исполнится 63 года, у неё родится сын, она умрёт, а потом воскреснет молодой девушкой. Видимо, маркиза была склонна верить Джакано, который тем временем Завладел ее миллионами и, спасаясь от Бастилии, поспешил к Вольтеру в ферме. Государство он оценивал с точки зрения успеха своих авантюр. А Англии он остался недоволен. В Лондоне его обобрала француженка Шарпельон, а ее муж чуть не убил Джакома. Кем же все-таки был Казанов? В разные времена знаменитый авантюрист выдавал себе разные аттестации. Он представлялся католическим священником, мусульманином, офицером, дипломатом. В Лондоне он однажды сказал женщине: "Я распутник по профессии, и вы приобрели сегодня дурное знакомство. Главным делом моей жизни были чувственные наслаждения. Более важное дело, я не знал, Любовь это поиск, писал Казанова на склоне лет. Его поисков не было конца. Об одних женщинах Джакомо вспоминал не без оттенка презрения, а о других с чувством благодарности. С особенной нежностью Казанова вспоминал о горячо любившей его, судя по её письмам и после смерти Джакомо Анриетти, которая, расставаясь с возлюбленным в Женеве, Начертало бриллиантом на стекле в гостиничном номере: "Ты забудешь свою Андрею". Прочитав эту надпись через 13 лет, Казанова признал себя недостойным её. Когда он, спустя много лет после бегства из Барселонской тюрьмы, слёг в постель в Экс-ан-Провансе, на юге Франции, у его из головы дежурила заботливая сестра милосердия, посланная к нему жившей в своём поместье Андре Казанова не походил на Джона. Мстительные макандоры, ревнивые мужья и злобленные отцы не преследовали его. Осчастливленные женщины не осаждали Джакомо письмами и жалобами. В чём же тайна его обаяния? Казанова был хорош с собой, внимателен и щедр. Но главное, он говорил, говорил, говорил обо всём на свете: о любви, о медицине, о политике, о сельском хозяйстве. Он будто бы знал всё и вся и всегда следовал принципу, который много раньше сформулировал Ларош Фуко. Умный человек может быть влюблён как безумный, но не как дурак. Если же общего языка не было, то он отказывался от любви. Ему однажды предложили провести ночь со знаменитой куртизанкой Китти Фишер, которая от обыкновенного клиента требовала 1000 дукатов за ночь. Казанова отказался, так как не знал английского, а для него любовь без общения не стоила и гроша.